Юрий Айдаш Как я не стал сатириком? Перевел с Чувашского Лев Щеглов Я был среди всего села отчаянный из-за мира, и потому всегда влекла меня к себе сатира. Я с детства полюбил капкан, и жить меня учил, Веселый дедушка Иван, мудрец Иван Мучий. Быть может, отрос бы из меня и гоголь, и щедрин, Но у меня была родня, и я родню щадил. Возьмут бы она за перо, строка по пьянству бьет. А мой отец, он что, ситру по воскресеньям пьет? Я смерть, конечно, рад, семейный домострой, А как женет с женой брат, как муж женет с сестрой, сати все-таки нужна. страшитесь кто ворует ну вот беда моя жена в финул реке торгует затем у новую вирус решился наконец достоин осмеяние трус а сам не что храбрец примечание капкан чувашской сатирический журнал Иван Мучи, Чувашский сатирик.